И дана вам. Понятно, что Арджуна с готовностью принял предложение Индры и вскоре уже сидел в его воздушной колеснице. Ее грохот перебудил богов, и они, сбежавшись, стали вопрошать «Ты что там творишь?» Но, получив удовлетворительное объяснение, благословили героя на подвиги. Расправа с невотоковачами Не заняла много времени. Могущественные демоны, непобедимые для богов, были уничтожены. На этом, однако, небесные приключения Арджуны не окончились. По возвращении предельно великое мне удалось увидеть самодвижущийся дивный город, блеском подобный огню или солнцу желанными свойствами полный от печали, болезней свободной. Воинственного пыла Арджуны и его умение владеть божественным оружием хватило и на этот город. Страшная привычка уничтожать все непонятное, но разве только для мифологических героев она характерна. Этот летучий город — сияющий подобно солнцу, направляемый по желанию, в силу полученного датьями дара удачно сопротивлялся, то уходил в земные недра, то в поднебесье устремлялся, то наискось быстро мчался, то погружался в воду. Наконец его разбили мои железные острые меткоразящие стрелы, и рухнул на землю в разваренных город Асуров. Под занавес, дабы разделаться с оставшимися в живых недругами, Арджуна пустил в ход оружие Шивы. Бой был окончен. Герой вполне убедительно продемонстрировал свои знания в области островидии. Впрочем, вернувшись на землю, он тоже не сидел, сложа руки. После битвы его воинства с кауравами в живых осталось с обеих сторон ровно десять душ. Это побоище событие по-видимому историческое. Индийская традиция относит его примерно к концу четвертого тысячелетия до нашей эры. С той поры Индия становится единым централизованным государством. Действительно ли в борьбе за объединение страны использовалась Островидья. Или же произошло своеобразное совмещение легенд, когда события, относящиеся к более древним временам, использование небесного оружия, оказались связанными с недавней для создателя Махабхараты реальностью. На этот вопрос ответить пока невозможно, ибо никаких оплавленных развалин наподобие Вавилонской башни до сих пор в Индии не обнаружено. Единственное достоверное свидетельство — неподвластное времени величественная Махабхарата. Кто узаконит миф? Прощаемся, читатель, с нашими воинственными героями. Слишком давно они жили, чтобы мы могли отгадать их секреты, в том числе и секрет Островидьи, все, что мы можем строить, гипотезы, умозаключения. Итак, на выбор четыре предположения. Первое. Легенды о все оружии поэтический вымысел, страшная сказка. Второе. Эти легенды отталкиваются от некоторых нестандартных видов древнего оружия. Наподобие греческого огня, пороховых ракет и тому подобное, технология производства кои хранилась в секрете, а эффект от применения впечатлял наших предков не менее чем нас, трагедия Хиросимы. Третье. Возможно, на территории Индии в незапамятной древности процветала высокоразвитая цивилизация, погибшая в результате каких-то катаклизмов. От этой-то цивилизации и могли дойти до создателя Махабхараты легенды об Островилье.